Этой соусу-то полей. Во, еще-еще полей. Гребышей ему положи. А вот еще поджарочки. Опять помолчали. А Жаль Евдоксине-то помре. Какие она суфле с орехов наворачивала. Ну, а то сверху вроде корочка, а внутри мягкая. Ну, а шарлот? Кто такой шарлот-то изготовит? Это которые срепы? Срепы? Да я с репой сама могу. А сейчас прямо. А че? «Ничего. Думаешь, не могу? не -а. а вот могу. Ври. А вот и могу. С первоначала упарить ее, потом намять, а после яиц, ее орехов, молока, козьего, обвалять и в печь, и чтоб жар большой. Как все равно для блинов. Опять блины. Да что ж ты блинам-то, Ирод, привязался? Еще попросишь блинов-то?» а, -а, «А и попрошу. Слоеные. А хрен тебе. А ч это?» а того. Ей боку, как когда в лоб у половником будут тебе блины-то? Бенедикт еще страницы перевернул. Зять, оставь книгу-то, как за стол сразу в книгу, не тебе посидеть, как люди, не поговорить. М Зять, что там написано-то прочти. Чего? Искусство написано. Да и прочти. Оленька рот поджала. Он все про баб вычитывает, приключения хочет.